отец девочки. С ним нельзя разговаривать. Вспомни, что сказал адвокат. Старик посмотрел мне в глаза и повернулся к сыну. Какое мне дело до того, что сказал адвокат? Я смотрел на него, когда он стоял у гроба. У него на лице была та же печаль, что у меня в сердце. Но папа... Запротестовал Стив. Адвокат не велел разговаривать с ним, если мы захотим судиться. Это может нам повредить. Довольно. Твердо, с достоинством, оборвал его старик, поднимая руку. Пусть потом адвокаты спорят, а мы сейчас... Два отца, которых опозорили и опечалили дети. Садитесь, мистер Кэрри, садитесь, предложил он. Простите моего мальчика, он, он еще слишком молод. Спасибо, мистер Ритцов. Стив. Сердито выскочил из комнаты, а девушка осталась. Я взял два стула, придвинул один ей. Она на долю секунды замешкалась, потом села. Я сел рядом. Примите мои соболезнования, мисс Страделла. Она молча кивнула. С бледного лица смотрели черные глаза. «Как ваша дочь?» — поинтересовался мистер Рицо. «Я не знал, что ответить. Вдруг она обидится, если я отвечу, что в порядке? Ведь сам Рицо сидит в нескольких шагах от гроба своего сына. Бедняжка!» — участливо произнес старик, словно почувствовав мое смущение. «Еще совсем ребенок!» Он посмотрел мне в глаза. «Зачем вы пришли, мистер Керри, узнать кое-что о вашем сыне?» Увидев, что его глаза расширились, я поспешно добавил, «Но не для того, чтобы опозорить его, а для того, чтобы помочь дочери». Не смущайтесь, мистер Рицо, что вы хотите знать. У вашего сына были близкие друзья. Друзья? Пожал плечами старик. Нет. Нет никаких друзей. Его друзьями могли быть... Анна, на которой он собирался жениться, братья Стив и Джон. Но Тони не хотел с ними водиться. Он хотел принадлежать к высшему обществу. Старик Горько улыбнулся, его глаза затуманились воспоминаниями. Когда Тони был малышом, он как-то сказал, папа, Посмотри на Нопхио. Придет время, и я буду там жить. Там не воняет рыбой. Я смеялся и ответил, Тони, иди лучше учи уроки. А потом беги играть в бейсбол. Может когда-нибудь ты будешь играть как Димагио, Поведешь своего отца в самый большой ресторан в порту и перестань фантазировать. Но он продолжал мечтать. После школы Тони не захотел играть в пейсбол, как Дима Йо, а решил податься в искусство. Отрастил бороду, начал слоняться по кофейням.